Но у нас была информация, пробормотал Боггис. Ах, у вас была информация, воскликнул Вамс. Ты слышал, капитан, у них была информация. Ну тогда все в порядке. Нами двигали благие помыслы, сообщил Боггис. Давайте-ка прикинем, — ехидно усмехнулся Ваймс. Вкратце вашу информацию можно изложить так. «Ваймс валяется у себя в кабинете мертвецки пьяным, а в столе у него спрятан мышьяк, правильно?» «Могу поспорить. Вами тут же овладели благие помыслы». Госпожа Лада прочистила горло. «Это зашло слишком далеко, сар Семюэль. Ты абсолютно прав. Нам всем прислали одну и ту же записку». Она протянула Ваймсу бумажку, на которой печатными буквами было что-то написано. — И вижу, нас дезинформировали, — добавила она, сверляв взглядом Богиса и Низа. — Приношу общие извинения. Пойдемте, господа. Она выскользнула за дверь. Богис быстро скрылся следом. Низ потер нос. — Какая там фна назначена за твою голову у нас в гильдии, сэр Фэмиль, уточнил он. — Двадцать тысяч долларов. — Правда... «Думаю, мы должны ее внатфительно уфилифить». «Я тронут. Надо будет приобрести новый медвежий капкан». «Давайте я э, покажу дорогу», — услужливо предложил Маркоу. Когда он прибежал назад, Ваймс стоял по поясе, высунувшись в окно и ощупывая стену. «Ни один кирпич не тронут», — бормотал он. «Ни одна плитка не упала» а у входа постоянно дежурит кто-нибудь из наших. Странно, однако». Он пожал плечами, вернулся к столу и взял записку. «Да и тут мы вряд ли обнаружим какие-либо подсказки. Слишком много рук ее лапали». Он положил бумажку обратно и посмотрел на моркову. «Когда найдем того, кто заварил эту кашу, — сурово промолвил он, — Первое из обвинений будет сформулировано следующим образом. Вынудил командора Ваймса вылить целую бутылку отличного виски на ковер. За такое вешать надо. Командора Ваймса передернула. Есть поступки, которые настоящий мужчина никогда не должен совершать. «Это отвратительно!» – воскликнул марко, «Как они могли подумать такое, будто бы вы...» «Тот самый человек, который отравил Патриция?» «Меня больше оскорбило другое», — сказал Ваймс, раскуривая сигару. «Они считают, будто бы я настолько туп, чтобы держать яд у себя в столе». «Правильно», — согласился марку «Неужели они думали, что вы настолько глупы, чтобы держать улику там, где ее может найти каждый?» «Вот именно», — откидываясь на спинку стула, промолвил Ваймс. Поэтому я положил яд в карман. Он закинул ноги на стол и выпустил облако дыма. Надо будет избавиться от ковра. Не хотелось бы провести остаток жизни в комнате, насквозь пропитанный запахом разлитого спиртного. рот Маркоу был все еще открыт. «О, боги!» – устало хмыкнул Ваймс. «Да все элементарно, парень. Какой реакции от меня ждали?» Ура, спиртное, и очень скоро Сэмми Ульваймс валяется пьяным. А потом какие-нибудь уважаемые в обществе шишки. Он вытащил сигару изо рта и сплюнул. Должны были найти меня. Заметь, тебя тоже просчитали. Какая трогательная предусмотрительность. С доказательством моего преступления, спрятанным где-то поблизости. Так, чтобы его было нетрудно обнаружить. Он печально покачал головой. «Знаешь, основная беда состоит в том, что с некоторыми привычками невозможно расстаться». «Но вы отлично держались, сэр», — похвалил Маркоу. «За целый год я ни разу не видел, чтобы вы...» «А, это...» — махнул рукой Ваймс. «Я говорил о работе в страже, а не об алкоголе. Со спиртным все куда проще. Тебя примут, тебе помогут». Но я не слышал ни об одном обществе, на собрание которого я мог бы прийти, встать и во всеуслышание объявить. «Привет, меня зовут Сэм, и я полный придурок, поскольку подозреваю всех вокруг».